В нескольких шагах от крыльца, кость поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокший в луже натекшей крови. Мелкие в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики,